Я развернулась, вышла в коридор и столкнулась с хантером. Мое молчаливое исследование его куртки верный страж воспринял с полагающимся ему хладнокровием. Остальные же стражники уронили оружие. Опять. Секиры я и раньше считал ненужным раритетом. Но в последнее время они падают подозрительно часто. Ковры портят, между прочим. А казна небезгранична. Найдя искомое, вытащила из внутреннего кармана фляжку, спокойно открутила крышку и сделала несколько глотков семидейки.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 Пришлось отпустить собственную стражу и уныло смотреть, как они покидают пространство моей гостиной. Затем я попыталась сфокусировать взгляд на вновь прибывших. Папа, мама, Лора. Семейный совет объявляю открытым. лариана начала первой. Катриона, как такое возможно? Ты и кесарь. Восхищение по отношению к нашему великому нельзя было не отметить. Я снова приложилась к пляжке и потребовала. Встать, помоги. Но помог мне папа. Подошел, брезгливо поднял на руки и усадил в кресло.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 Да, я вытерла слезы, действительно слезы радости, и вообще должна быть счастлива. Очередное рыдание и снова попытка взять себя в руки. А я счастлива, сам кесарь, можно ли желать лучшего? Взгляд невольно упал на кольцо Динара, слезы потекли ручьем. Катриона, что с тобой? Отец удивленно смотрел на меня. Катриона, сам кесарь Прайды, ты встанешь во главе Альянса, это такой подарок судьбы, к чему слезы? Я смотрела, как переливается свет, бросая облики от рубинов на мои пальцы, и тихо ответила. — А я радуюсь, пап, разве не видно? Мама подошла, села на подлокотнике, начала медленно гладить по волосам, но ее вопрос шокировал. — Почему ты согласилась? — Ренавиэль. Отец подскочил, начал рассказывать, как делал всегда, когда его обуревали эмоции. — думаю о чем говоришь. Отказать Кесарю — это самоубийство в жесточайшей форме. Кесарь не терпит отказов даже в малейшем. Да и какой смысл отказывать? Это милость, о которой я и мечтать не смел. Не смел? Но Лору возил регулярно, пока отцу не намекнули, что девица уже старовато. Ага, это 17 семнадцать лет. Будет она отказываться, Лориана фыркнула. А Райден он такой... Ах... Мама продолжала гладить меня, словно пыталась успокоить, а я все же ответила. «Это кесарь. Ему нельзя говорить нет. тут папа прав», — слипнула я и добавила. «Да и незачем. Альянс прайды будет моим. Я стану повелительницей всего континента, налажу единую торговую сеть, построю дороги, проведу организацию армии Я повернулась к маме и заплакала. Горько и отчаянно. Потом завыла, потому что не смогла больше сдерживаться. Мама успокаивала меня впервые в жизни, хотя раньше я и не плакала. Когда истерика начала нарастать, вызвали лекаря. Успокоительное было горьким. Раньше я такое не пила, но эффект мне понравился. Все вокруг замедлилось и словно плыло. А я тихо всхлипывала, ведь пока надрывно рыдала, окончательно сорвала голос. И вскоре я заснул, успокаиваемая мамой.